Так-так, задумался я, тогда пойдем иным путем. И вот каким? Нужно узнать, кто вызвал в тот вечер романа из дома. Что мы знаем? Что дочь была у каких-то кульшей, а может роман совсем не к ним ехал? Я ведь это знаю из слов Бермана. Надо спросить у кульшей. А вы? Наведите справки о жизни Бирмана в губернском городе. Я проводил его до дороги и уже в сумерках возвращался аллеей. Скверно и неприятно у меня на душе. Аллея, собственно говоря, уже давно превратилась в тропинку и в одном месте огибала огромный, как дерево, куст сирени. Мокрые, сердцеподобные листья, еще совсем зеленые, тускло блестели, с них падали прозрачные капли. Куст плакал. Я обогнул его, и отошел уже шагов на десять, как вдруг сзади что-то сухо треснуло. Я почувствовал жгучую боль в плече. Стыдно признаться. Но у меня затряслись поджилки, вот оно, подумал я, сейчас пальнут еще раз, и конец. Надо было выстрелить прямо в куст, или просто бежать. Все было бы умнее того, что сделал я. А я с большого перепуга повернулся и бросился бежать прямо на куст, грудью на пули. И тут я услышал, что в кустах что-то затрещало, кто-то бросился на утек, я гнался за ним, как сумасшедший, и только удивлялся, почему он не стреляет, а он, видимо, тоже действовал согласно инстинкту, улепетывал во все лопатки, и так быстро, что я не только догнать, увидеть его не смог. Тогда я повернулся и пошел домой. Я шел и чуть не ревел от обиды. В комнате я смотрел рану. Чепуха, царапина верхнего плечевого мускула. Но за что? За что? Из песни слова не выкинешь. Наверное, после перенесенных волнений у меня наступил нервный срыв, и я часа два буквально корчился на своей кровати от ужаса. Никогда бы не подумал, что человек... Может быть, таким никчемным слизняком. Припомнились предупреждения, шаги в коридоре, страшное лицо в окне, голубая женщина, бег по вересковой пустоши, этот выстрел в спину. Убьют, непременно убьют. Мне казалось, что тьма глядит на меня невидимыми глазами какого-то чудовища, что сейчас кто-то подкрадется и схватит. «Стыдно признаться. Но я натянула одеяло на голову, как будто оно могло меня защитить. И невольно возникла подленькая мыслишка. Надо бежать. Им легко на меня надеяться. Пускай сами разбираются с этими мерзостями и с этой дикой охотой. С ума сойду, если еще неделю побуду здесь». Никакие моральные критерии не помогали. Я дрожал, как осиновый лист, и уснул, совершенно обессилев от страха. Наверное, если бы прозвучали шаги малого человека, я в тот вечер забился бы под кровать, но того, к счастью, не было. Утро придало мне мужество, я был спокоен. Я решил в тот день пойти к Берману, тем более, что хозяйка еще хворала. За домом росли огромные, выше человека, уже засыхающие лопухи. Сквозь них я добрался до крыльца и постучал в дверь. Мне не ответили. Я потянул дверь на себя, и она открылась. Маленькая передняя была пуста, висело лишь пальто Бермана. Я кашлянул. Что-то зашуршало в комнате, я постучал. Голос Бермана сказал прерывисто. К -к -к -к -к Заходите!» Я вошел. Берман приподнялся из-за стола, запахивая халат на груди. Лицо его было бледным. «Добрый день, пан Берман. Садитесь. С садитесь, пожалуйста». Он засуетился так, что мне стало неловко. «Зачем я приплелся? Человек любит одиночество. Гляди ты, как переполошился». А Берман уже пришел в себя. «Присаживайтесь, многоуважаемый, садитесь». «Садитесь, пожалуйста, высокочтимый пан!» Я посмотрел на кресло и увидел на нем тарелку с чем-то недоеденным и десертную ложку. Берман быстро все убрал. «Простите, решил удовлетворить свой, как бы нам сказать, аппетит!» «Пожалуйста, ешьте!» — сказал я. «Что вы, что вы! Есть в присутствии высокоуважаемого пана! Я не могу!» Губы фарфоровой куклы приятно округлились. Вы не замечали, уважаемый, какое это неприятное зрелище, когда человек ест? О, это ужасно! Он тупо чавкает и напоминает скотину. У всех людей так ярко проявляется сходство с каким-нибудь животным. Тот жрет, как лев, тот чавкает, как, извините, то животное, которое... Пас, блудный сын? Нет, дорогой пан, я никогда не ем при людях. Я сел. Комната была обставлена очень скромно. Железная кровать, которая напоминала Гильятину, обеденный стол, два стула, еще стол, заваренный книгами и бумагами. Лишь скатерть на первом столе была необычная, очень тяжелая, синяя, с золотом, свисала она до самого пола. — Что удивляетесь, о, уважаемый пан, это единственное, что осталось от былых времен. — Пан Берман, я слушаю вас, пане. Он сел, склонив кукольную головку, широко раскрыв серые большие глаза и приподняв брови. — Я хочу спросить, у вас нет других планов дома? — Нет, есть еще один, сделанный лет тридцать назад. — «Но там просто сказано, что он перерисован с того, что я дал вам, и показаны только новые перегородки. Вот он, пожалуйста». Я посмотрел на план. Берман был прав. «А скажите, нет ли какого-нибудь замаскированного помещения на втором этаже возле комнаты с пустым шкафом?» Берман задумался. «Не знаю, уважаемый пан. Не знаю, сударь. «Где-то там должен быть секретный личный архив Яновских, но где?» «Не знаю, не знаю». Пальцы его так и бегали по скатерти, выбивая какой-то непонятный марш. Я поднялся, поблагодарил хозяина и вышел. «Чего он так испугался?» — подумалось мне. «Пальцы бегают, лицо белое. Ух, осяк чертов, людей начал бояться». И, однако, навязчивая мысль сверлила мой мозг. Почему? Почему? Нет, здесь что-то нечисто. И почему-то вертится в голове слово «руки», «руки», «руки». Причем здесь «руки»? Что-то должно в этом слове скрываться, если оно так настойчиво лезет из подсознания. Я выходил от него с твердым убеждением, что надо быть очень бдительным. Не нравился мне этот кукольный человечек, и особенно его пальцы, которые были в два раза длиннее нормальных и изгибались на столе, как змеи.